интерес памяти цели исход девятикратных крохотный букетик цветов с бледно-голубыми почти прозрачными лепестками, трогательно выгнутыми, подобно векам спящей юной женщины. Белый матовый мрамор плиты Бегущие во все стороны прожилки, словно вены, свесившиеся вниз руки с тонкими длинными пальцами и высеченные в камне слова, нагревшиеся за день. Лар-Лядос-Агдийская, из рода Архонта-Пеллия, 352-413 годы. До встречи, госпожа. Мы любили тебя. Кастер медленно встал на колени, коснувшись надгробья. Легко-легко, как ветер, как дождь, как время. И пальцы, пробежав по отрезку эпитафии, до встречи вывели поверх него всего один единственный знак, невидимый на камне. «Прощай!» «Уже не внуки!» Правнуки с длинным хвостом приставок пра населяли Целью, и все приграничие давно забытой границы на добрых три четверти состояло из девятикратных, для которых имя покойной Леды Сагдийской тонуло в глубинах прошлого и плохо вывязывалось с живым чернобородым могучим бесом Кастором-Зуцель, бессменным господином и правителем. И мало кто замечал в каждодневных делах и заботах, что в спокойных, внимательных глазах Кастера с некоторых пор опять побежали знакомые паутинки тумана. Серый паук вечности после долгого перерыва опять принялся за свою неспешную работу. Каждую весну в этот день он приходил на Цилийское кладбище и долго сидел у могилы первой жены. Дома ждали дела, дела и нынешние жены, согласно обычаю и позову плоти. Все они ждали и вполне могли подождать. Она не могла, потому что была первой. Легкое покашливание за спиной вывело беса из состояния задумчивости. Не вставая, он обернулся и увидел одного из сопровождающих, робко переминающегося с ноги на ногу. Высокий смуглый воин с профилем племен Бану и голубыми глазами сагдийцев смущенно ждал, теребя полу набивного кафтана и поминутно поправляя плоский шлем с назатыльником. Кастер помнил его еще ребенком, увлеченно размахивающим деревянным мечом, и детская преданность во взглядах потомков, слуг и учеников — Последнее время сегатило беса, опутывая липкими водорослями скуки и отрешенности. Что там у тебя, Гударзе? Люди, отец, незнакомые, чужие люди. Тебя просят, говорят, что из города, Гударзе. Один ходил в леса Мастая, он уже пятый год был наставником в школе скользящих в сумерках, но с Кастером воин говорил коротко, отрывисто, тщательно подбирая слова. Все приказы ожидал. Кастер вздохнул, поднимаясь с колен, потом кивнул сопровождающему и двинулся по узкой дорожке, усыпанной белым песком из заброшенных карьеров, туда, где у выхода с кладбища. Притаилась ажурная круглая беседка, полускрытая вьющимися побегами. В беседке ждали трое. Глубокий замшелый старик, чьи руки непрерывно дрожали, а лицо напоминало прибрежно изрезанные склоны с их оползнями и расщелинами. Пожилой усатый мужчина, лет пятидесяти, чем-то неуловимо похожий на старца. И третий. Третий... Молодой человек с предплечьями молотобойца и гладкими щеками юноши стоял у входа в беседку и пристально глядел в сторону кладбища. Из-за плетей юнков он не видел подходящего сбоку кастера, и в его глазах пульсировало странное, неуместное чувство — зависть. Потом он заметил беса, смешался и... Неуверенно шагнул ему навстречу. Кастер протянул ему руку, затягивая рукопожатие дольше, чем это принято в первый раз между незнакомыми людьми. Пауза повисла в воздухе и стала увеличиваться в размерах. — Мы? Из города? — сказал молотобоец. Старшие молчали и разглядывали хозяина здешних мест. «Иссогда?» Бровь Брофкастер удивленно поползла вверх. «Пешком? Сумели добраться?» «Нет, не Иссогда. Из, из Калорры. Спаси Калорру, бес. Голод у нас. Дети мрут, как... На тебя последняя надежда». Кастер продолжал держать ладонь пришельцев своей, и плечи беса незаметно... Вспухали от скрытого напряжения. «Отчего голод?» — холодно спросил Кастер. «Крестьяне обленились? Или опять вершители налогами душат?» «Нет налогов. И крестьян больше нет. Все, кто по деревням жил, теперь в стенах города укрылись, в калории. В поле не выйти, в лес не сунься. Проклятые перевертыши озверели совсем. Хотя им-то звереть дальше некуда». Пять сел в клочья, отряд воинов в топе заманили. Лютуют оборотни, вот от того и голод. Лютуют, говоришь? А от нас чего хочешь? Чтоб пахать вышли? Пахать не надо. Сами вспашем и вас еще прокормим. Дай бойцов, без. Про твоих саларов девятикратных болва далеко бежит. Дескать, все, чему тебя арена за века обучила, ты детям передал». «Дай своих, без, Дай скользящих в сумерках! Или сам приди учить! Не зря ж перевертыши от ваших шарахаются! Ох, не зря! Дай людей! Прикрой колору!» -ка Кастер неожиданно отпустил парней и как кошка прыгнул к его спутникам, хватая их за широкие рукава халатов. Те испуганно отшатнулись, послышался треск разрываемой материи, и левые руки, пришедших за помощью калорианцев, оказались обнажены. Руки, на которых были выжжены браслеты жизней. У старика — восемь, у усатого — шесть. Ходоки были девятикратными, но пришли они из Колоры. Молотобоец выхватил нож и теперь стоял, не зная, что с ним делать. «Что ж не бьешь?» — расхохотался Кастер. «Думал, бес беса не узнает? Сразу видно, что ты из рудничных, беглый, а не манежный. Я все никак понять не могу, куда ваш брат-то делся? Как право бесам дали, да надсмотрщиков-пауков скопи копий поснимали, тогда же порченые жрецы диву дались. Рудники через день пустые, никого нет, ни души. Искали вас, искали». — У вас там в подземельях сам бес ногу сломит. Молотобоец-бес спрятал нож и улыбнулся. — Думать надо, — продолжал Кастер. — Заранее думать. Молодой говорит, а старики молчат. Первый промах. От моего рукопожатия лучшие салары корчатся, а ты на боль внимания не обратил. — Значит, второй промах. Ну и третий, главный — На кладбище завистью смотрят одни бесы. Старик в беседке кивнул, соглашаясь со сказанным. Кастер долго и внимательно смотрел на него и усатого, и бес из колорры понял невысказанную мысль. — Хитер ты, Кастер, Зуцель. — Поймал, не спорю, на взлете снял. Только слова мои от того не меняются. Отпусти саларов в калорру. Иначе не обуздать оборотней. Мало бесов в калорре. Я да трое еще. Тоже беглые в прошлом. Ну да дети наши. Вот внук мой и сын его старшенькой. Сам видишь, охотники, кузнецы. Бойцов нет. Отпусти или научи. И снова кивнул Соглашаясь, дряхлый внук молодого деда из забытых времен, Когда бесы еще бегали с рудников Согда. И кивнул правнук.